22. Январь 18. Махабгаран, кем то был в поединке, рассеку сознание твое на две области — света и тени, дабы знал, что от вечного в тебе и что от временного. Борьба между ними сильна. Любите меня и удвоите сил области света. Сын мой, прошлое преодолевается настоящим, а настоящее — будущим именем Майтреи утверждается будущее, сила будущего в отказе от настоящего и от власти его над сознанием.